Чудо хитроумия и терпения. Корабль л м и л все снасти, паруса, нёс на себе соответствующее количество команды, причем каждый из матросов был величиной с маковое зерно, а канаты были так тонкие, что даже не отбрасывали т е н и И все это было ни к чему. Не говоря уже о том, что на таком судне нельзя было сделать самый незначительный поездки. Сам корабль был настолько хрупок и непрочен, что одно легкое нажатие ладони уничтожало сатанинский труд глупого китайца. И вот женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех. Масса терпения, хитрости и все это совершенно б е с ц е л ь н о безрезультатно. Все гибнет от простого прикосновения. Чтение пьесы было назначено на двенадцать часов ночи. Я приехал немного раньше и к у р я сигару, убивал ленивое время в болтовне с хозяином дома, адвокатом Лязговым. Вскоре после меня в кабинет, где мы сидели, влетела розовая, оживленная жена Лязгова, которую часто мы назад я мельком видел в театре, сидящей рядом с нашей общей знакомой Таней Черножуковой.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 Трудно предположить, что здесь был замешан любовник. В театре она все время сидела с с т а н й Черножуковой и из театра, судя по времени, прямо поехала домой. Значит, она хотела скрыть или свое пребывание в театре, или встречу с с т а н й Черножуковой. Тут же я вспомнил, что л я з г о в раза два-три при мне просил жену реже встречаться с Черножуковой, которая, по его словам, была глупой напыщенной дурой.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 С чего вы взяли, что я знаю об этом? Я же не была в театре. Как же не были? А я заезжал к Черножуку. Мне сказали, что вы с Татьяной Викторовны уехали в театр. Серафима Петровна опустила голову и разглаживая юбку на коленях усмехнулась. В таком случае я не виновата, что Таня такая глупая. Когда она уезжала из дома, то могла бы солгать как-нибудь иначе. л я з г о в заинтересованный взглянул на жену. Почему она должна была солгать? Неужели ты не догадываешься? Наверное, поехала к своему поэту. Студент Конякин живо обернулся к Серафиме Петровне. К поэту, к Гагарову? Но этого не может быть. Гагаров на днях уехал в Москву, и я сам его провожал. Серафима Петровна упрямо качнула головой.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 последняя фраза, очевидно, была сказана просто так, чтобы прекратить скользкий разговор о г а г а р о в е Но студент Конякин забеспокоился: следят, кто следит? Ну эти вот сыщики. п о з в о л ь т е Серафима Бетровна. Вы говорите, что т о странное. С какой стати с ы щ и к о м следить за Гагаровым, когда он не революционер и политикой никогда не занимался?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 прекрасный на бассейнный каток, а жена тоже сейчас только оттуда прихлебывая чай из стакана сообщил Лязгов встретились что вы говорите изумился Блюхин я все время катался и вас Серафима Петровна не видел Серафима Петровна улыбнулась однако я там была с Марией Александровной ш е м ш у р и н о й Удивительно, ни вас ни ее я не видел. Это, тем более, странно, что каток ведь крошечный, все как на ладони. Мы больше сидели все около музыки, сказала Серафима Петровна. У меня винт на коньке расшатался. Ах так? х о т и т е я вам сейчас исправлю? Я мастер на эти дела. Где он у вас? Нога нервно застучала по ковру. Я уже отдала его слесарю. Как же это ты ухитрилась отдать слесарю, когда теперь ночь? – спросил Лязгов. Серафима Петровна рассердилась, так и отдала. Что ты пристал? Слесарная по случаю срочной работы была открыта, ей отдала. Слесарем Матвеем зовут. Наконец явился давно ожидаемый драматург Селиванский с пьесой свернутой в трубку и перевязанной ленточкой. Извиняюсь, что опоздал, р а с к л а н и л с я он, задержал прекрасный пол. На драматурга большой спрос. Улыбнулся Лязгов. Кто же от тебя задержал? ш и м ш у р и н а Мария Александровна читал ей пьесу. л я з г о в захлопал в ладоши. Саврал, с о в р а л драматург, драматург скрывает свои любовные похождения. Никакой Шимшуриной ты не мог читать пьесу. Как не читал? вводя компанию недоменным у подозрительным взглядом, скричал Селиванский. Читал, именно ей читал.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 Часы я мог спутать, ш е м ш у р и н у мог спутать с кем-нибудь или свою пьесу с отрывным календарем. Как так спутать? Хотите чаю? предложила Серафима Петровна. Да нет, разберемся. Когда ш е м ш у р и н а была с вами на катке? Часов десять, одиннадцать. Драматург в сплеснул руками. Так, поздравляю вас. В это самое время я читал ей дома пьесу. Серафима Петровна. подняла и з в и и т е л ь н о одну бровь, да? Может быть, на свете существует две Шимшуриных, или я незнакомую даму приняла за Марию Александровну, или может быть я на катке была вчера? Ха -ха. Ничего не понимаю, изумился с е л и в а н с к и й Тот и оно засмеялась Серафима Петровна. Тот и оно. Ах, с е л и в а н с к и й с е л и в а н с к и й с е л и в а н с к и й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 Она вспыхнула. Не может быть! Что же я л г у что ли? Конечно, лжете. Я вас прекрасно видел. Вы приняли меня за кого-нибудь другого. Нет, вы лжете. Неумело впутываете массу лиц, попадаетесь и опять нагромождаете одну ложь на другую. Для чего вы солгали, м у ж у к от к а т к е Ее нога застучала по ковру. Он не любит, когда я встречаюсь с т а н е й А я сейчас пойду и скажу всем, что видел вас Тани в театре. Она схватила меня за руку, испуганная, с т р я с у щ и м и с я губами. Вы этого не сделаете. Отчего же не сделаю? Сделаю. Ну милый, ну хороший. Вы не скажете, да? Ведь не скажете. Скажу. Она вскинула свои руки мне на плечи.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 Лязгов, когда мы были с ним вдвоем в кабинете, откровенно рассказал мне, что этот день он провел довольно беспутно. Из одессы к нему приехала знакомая француженка, кофешантанная певица, с которой он обедал у к а н т а н а в кабинете. После обеда катались на автомобиле, потом он был у нее в грандотеле, а вечером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 Затем я был в грандотеле у одного помещика, а вечером заехал на минутку в був, повидаться с знакомым. Вот и все. Я улыбнулся про себя и подумал: да, вот это ложь. Проозвучал рассказ Аркадия Аверченко «Ложь». Читал Леонид Дьячков.